12. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Нас трясло, как перепуганных детишек. И мировой свет свидетель, но кажется, мы оба заикались. В конце концов, что удивительного, если реакции идентичны? Мы с Каном все-таки одного генетического поля ягоды. Но если Жуж Шаймары обратил на это внимание, то сделал вид, что все в норме. 10 тысяч говорите. Переспросил он спокойнее некуда. «Может, и двадцать, тридцать даже. Да кто сможет сосчитать?» Я задыхался от человеческого непонимания. «Так это только мы увидели. А сколько еще, наверное, в лесу? Я даже не знаю». «Успокойтесь, доктор Дар», — сказал Шаймар. «Что ж тут успокаиваться?» — взорвался Каан. «Драпать надо. Ноги в руки и нестись отсюда вдаль». — Куда? — поинтересовался Шаймар. — Как куда? — мой братец был красным как рак. — Реакция на стресс, видимо. — Бежать к берегу, там. — Ого! — кивнул начальник отряда. — По планам на будущее мы еще поговорим. Давайте разберемся с тем, что вы видели. — И возьмите себя в руки, господа. Объясните все по порядку. Давайте. — Массаракш. Пришлось повторять всю историю. О том, что мы забрались на пирамиду, вон она, всего километрах в двух. И, конечно, извиняемся, что нарушили инструкцию, не отходить слишком далеко. И вот забрались на пирамиду, а оттуда увидели лежбище Голованов. Сотни и сотни. Тысяч, десять, двадцать, а то и тридцать мы видели отдыхающими внизу. Господи Боже, профессор! «Да они нас сожрут и не поперхнутся!» — снова не выдержал Каан. «Надо бежать!» «Постойте, Каан, и не нервничайте так!» «Стыдно вам, палеонтологу?» — осадил его Жуш Шаймар. «Продолжайте, доктор!» «Ну, я довершил, что как только мы это увидели, так уже и не помним, как с той пирамиды спустились, и как дорогу назад не позабыли!» «И вы убеждены, что это была не вся стая, да?» Спросил Шеймар. Ну конечно, вспылил Кан. Мы же не специально место выбирали, случайно. Теория вероятности, черт возьми. А потом кладки эти. Какие кладки? Мы вначале перед пирамидой наткнулись на отхожее место этой стаи, пояснил я. Там было... На каждом квадратном метре по несколько, вмешался брат. — Трудно поверить, но этих собак, наверное, может быть сто, а то и несколько сот тысяч. — Это стая такая? — Такая, что нас перекусит и не заметит. Тут надо... — Да уймитесь вы все же, Кан, рявкнул командир экспедиции. — Куда мы уйдем? — И, кстати, знаете, почему я вам верю? — А почему нам надо не Ве? — Потому что сегодня Маргит Йо, патрулируя с северной стороны... Наткнулся на стаю голов в 70 сто. «Да», — вырвалось у нас с Каном синхронно. «Стая на наших ребят абсолютно не отреагировала. То есть, что я мелю? Просто не напала. А среагировать-то среагировала». Маргит говорит, эти голованы поворачивали к ним свои морды и знакомо ушвапили, как бы смеялись. С Маргитом было всего двое, да и то один раб, невооруженный. Если бы собаки напали, то не отбился бы наш гвардии-ротмистер. То есть ощущение такое, что эти круглоголовые, они нас даже как противника не воспринимают. Так, мелочь какая-то ходит туда-сюда. Ну а потом Маргит обнаружил новый человеческий костяк. Выложен опять явно специально. Свежий? — спросил я, замирая, ибо вспомнил, что два дня назад у нас пропал один из рабов-носильщиков. Очередной. — Скорее всего, — кивнул Шаймар, — и уж если правду матку гнуть, тогда скелет этот можно воспринимать как намек. — Обратный путь перекрыт, — дополнил я за начальника. — Да, — снова кивнул Жуш, — и каких-то знаков объезд к этому не прикладывалось. — Они нас не выпустят, — просипел мой братец Каан белее.